Глава 452. Пора на охоту. М, м это даже лучше, чем я могла представить. Как кровь может быть такой опьяняюще сладкой? Фея-вампир, причмокнув от наслаждения, отпустила наполовину иссохшего парня и, облизнув губы, подняла голову к небу, купаясь в лучах солнца. «Не за что!» Ворон, хрустнув шеей и выпив одно из своих мощных зелий здоровья, всерьез задумался о том, что пора использовать тайное знание ради изучения какого-нибудь целительского навыка. Это была одна из тех вещей, которые он откладывал уже очень долгое время, все надеясь отыскать о лучшее из доступного. Но сколько бы он ни спрашивал друзей и не смотрел на полках в магазинах, навык, который бы его удовлетворил, так и не был найден. Однако теперь, лишь представляя, что его будут доить таким образом целый месяц, разбойник понимал, что ему необходимо приобрести навык. К счастью, среди тех, что он успел отыскать к этому моменту, был один на примете, который находился на вершине списка. «Дыхание мира. Ранг чрезвычайно высокий. Активный навык. Описание». Сосредоточившись на природной энергии мира, вы способны повысить скорость восстановления своих жизненных сил и энергии. Плюс 10% к регенерации минуты. Затраты маны – 10 единиц в секунду. Перезарядка – 3 минуты. Ограничения – жрец, охотник, заклинатель духов, чародей, друид. Стоимость – 2000 очков. Единственным, что мешало сразу же получить этот навык, была цена, так как он продавался в системе обмена жизни, том самом магазине, что открылся при пробуждении Роуль, и возможностями Коева Ворон еще ни разу не пытался воспользоваться. Все еще ощущая на себе давление от клыков фундель, парень решил больше не откладывать это дело, только вот как на это отреагирует вампирша? Пусть она и причиняет мне боль, выпивая кровь, но именно я согласился на сделку. Здесь не получится вывернуть все наизнанку, так как в условиях квеста оговорена необходимость сдавать кровь по требованию. Хочешь, не хочешь, пришлось сказать ей об этом. И ненадолго задумавшись, та позволила ему заняться своими делами в другом измерении, но выдвинула встречные условия. Ничего такого, но ее неожиданно сильно заинтересовали товары системного магазина, а конкретно один — сломанное крыло королевы-фей. Когда Уилл навскидку назвал ей предмет из каталога, та заметно вздрогнула, услышав об этом крыле. Как итог, помимо нужной для покупки суммы очков, ему теперь придется заработать еще полторы тысячи для того, чтобы каждому из них удалось купить то, что нужно. Вторым условием было возвращаться каждые три дня, так как Ундеэль не могла впустую потратить столь ценное природное пламя. К сожалению, из-за таких внезапных изменений планов Аиде пришлось вновь приостановить свои задания. Но благодаря полученной от информации девочка теперь знала, куда ей нужно идти дальше, и это «дальше» лежало где-то далеко на востоке. Говоря о «получил», ворон тоже не остался без награды, отыскав святилище крови. Как оказалось, весь этот фонтан работал благодаря необычной каменной табличке, встроенной в основание, описание которой выглядело очень расплывчато. «Каменная табличка крови. Описание. Одна из множества таинственных табличек, разбросанных по мирам. Свойство. Вопрос. Вопрос». По словам Ундель, Да нашла ее в сундуке, который, в свою очередь, был закопан глубоко в землю у остатков руин, спрятанных в Звездном саду. Где тут находится фея, не поделилась, но разбойник отметил для себя его название. В общем, табличка была и такой кощеевой иглой, спрятанной глубоко и надолго. Все закончилось бы иначе, если бы не волшебный свиток, лежавший вместе с ней, который тогда еще молодая и глупая фея, случайно активировала, коснувшись печати. Так и началась история ее падения. Но по прошествии десятков лет бывшая фея свыкла со своей новой сущностью, не пытаясь искать способ вернуться назад. Оставалось гадать, была ли это лень, или же все дело в сложности обращения. Ворон так и не смог узнать, чего она добивалась, проклиная древо и крадя семена познаний. Но ее история закончилась тем, что Ондель сделала еще несколько глотков его крови, сказав, что у нее пересохло в горле из-за всей этой болтоливости. Ну не сука ли? Вернувшись к реальности, Уилл отписался Стичу и Коши, которые, как он знал, были самыми активными пользователями системного магазина, уже успевшими протестировать третью охотничью зону. Ответ пришел довольно быстро, и договорившись с ними о встрече в первой зоне, разбойник, подумав еще раз над тем, не забыл ли он чего срочного, активировал портал системного магазина, подтвердив все всплывающие уведомления. «Тысяча очков влияния. Активирован портал в охотничью зону номер один». Пробегаясь по тексту взглядом, Уилл шагнул в возникший рядом с ним портал и, оказавшись по другую сторону, сразу же получил новое уведомление – Вы находитесь в безопасной зоне номер один. Убивайте монстров, чтобы добыть кровавые кристаллы. Обменять кристаллы на очки можно, воспользовавшись кнопкой магазина. Также возможна конвертация кристаллов. Испытайте удачу. Набрав 100 кристаллов, вы сможете сыграть в лотереи. Удачной охоты Белый вором! Место, куда его телепортировало, представляло собой открытое пространство, лишенное деревьев и усланное травой, в центре которого стоял большой пирамидальный кристалл красно-белого цвета. Он был относительно высокий, примерно на уровне второго этажа обычного дома, но его магические колебания были видны невооруженным взглядом. Так как парень не раз слышал от друзей о том, как тут все устроено, он не стал читать сообщения. Все, что касалось обмена и конвертации, было понятно интуитивно, в то время как для участия в лотерее вы должны были использовать центральный, как называли его игроки, кристалл. Кровавые кристаллы, представлявшие собой сжатую энергию крови, несли в себе жизненную силу этой самой крови, и, соответственно, их ценность зависела от зоны, где был убит монстр. Поэтому лотереи, соответственно, делились по зонам, но их суть все равно сводилась к одному. получению жизненной силы, хранящейся в кристаллах. Для того, чтобы купить билет, позволяющий участвовать в розыгрыше, игроки должны были собрать 100 кристаллов одного ранга качества. Собственно, наличие такой возможности являлось тем, из-за чего системный магазин был назван системой обмена жизни, хотя это сложно было назвать обменом в прямом смысле. Скорее, это был шанс на обмен. Мизерный, но все же шанс. Глядя по сторонам и отмечая малое количество игроков, которых едва ли набиралась пара-тройка десятков, парень смог примерно оценить сложность местной охоты и добычи кристаллов. Многие из тех, кого он видел, молча отрабатывали какие-то движения, некоторые сидели и медитировали, а еще парочка спарринговали друг с другом. Лишь четверо игроков вдалеке охотились на какого-то зверя. Уилл продолжал ждать друзей, поглядывая вокруг, когда его внимание привлек дуэт из парня и девушки, которые словно пытались схватить друг друга, но каждый раз он или она плавными движениями выбирались из захвата и контратаковали оппонента. Так как у него было время и заняться тут особо нечем, Ворон решил понаблюдать за этой парочкой, с каждой минутой подмечая множество интересных деталей. Дело было в том, что он видел, как в процессе их тренировок вокруг парня и девушки собирались ниточки ауры, но становилось очевидно, что им все время не хватало какого-то финального штриха, чтобы довести дело до конца. «Любопытно, они из гильдии или солисты?» Прошло еще пять минут, прежде чем появились те, кого он ждал. «Красноволосые кожи с кожаной перевезю на груди». которые были прикреплены пластинчатые наплечники, изображающие морды медведей. Надетые на него кожаные с тряпичными ремнями и кольчужными ставками штаны были обвешаны какими-то непонятными украшениями, а в руке привычно находился метровый обоюдоострый топор. «Дикарь во всей красе, если не забывать о том, что по своей специальности коши Джейк являлся кудесником». Стиджи, больше напоминавший размерами старого доброго Халка из фильмов 20-х годов, имел минимум одежды в виде покрытых письменами коротких штанов и наплечника, но на его руках, ногах были золотые и черные кольца, испускающие различные световые сияния, что означало только одно – эти кольца были предметами ранга золота и выше. На плече бугая, придерживаемой одной рукой, покоилась двухметровая дубина, с виду ничем не отличимая от вырванного с корнями дерева. Ворон не виделся с ними с момента закрытия пространственной трещины, но было ясно, что парни, в отличие от него, успели не только прокачать себя, но и найти новый, скорее всего, элитный шмот. Видя все это, разбойник не мог не вспомнить прошедший месяц. Протянув руку, дикарь поприветствовал разбойника, в то время как Стич, похлопав того по плечу, по-доброму улыбнулся. «Какой ранг!» Желая подтвердить свои мысли, парень подбородком указал на их снаряжение и оружие, и, увидев взгляд товарища, Коши не мог не ухмыльнуться. «Ха-ха! Неужели завидуешь?» «Что? Не завидую я!» — ворон скривился. «Просто несправедливость в глаза попала!» Да ладно тебе, Уилл, все свои. Хочешь, покажу характеристики. Роберт был сама доброта, но на его лице явно читалось желание похвастаться. Отмахнувшись от них, парень переключил внимание на окружающих игроков. Вы тоже этим занимались? Да. Дикарь вновь вернул своему лицу меланхоличность. И мы продолжаем этим заниматься. Покажете, чему научились. Ха -ха, я думал, ты не спросишь. Стич посмотрел на парня и, переглянувшись с другом, широко улыбнулся.